Глава пятая. Гасконец и итальянец. Тем временем кардинал вернулся к себе в кабинет, у дверей которого дежурил Бернуин. Мазарини спросил, нет ли каких новостей и не было ли известий из города, затем, получив отрицательный ответ, знаком приказал слуге удалиться. Оставшись один, он встал и отворил дверь в коридор, потом в переднюю. Утомленный Д'Артаньян спал на скамье. «Господин Д'Артаньян!» — позвал Мазарини вкрадчивым голосом. Д'Артаньян не шелохнулся. «Господин Д'Артаньян!» — позвал Мазарини громче. Д'Артаньян продолжал спать. Кардинал подошел к нему и пальцем коснулся его плеча. На этот раз Д'Артаньян вздрогнул, проснулся и, придя в себя, сразу вскочил на ноги, как солдат, готовый к бою. «Я здесь! Кто меня зовет?» «Я», — сказал Мазарини с самой приветливой улыбкой. «Прошу извинения, Ваше Преосвященство», — сказал Д'Артаньян, — «но я...» «Так устал излишне просить извинения», — сказал Мазарини. «Вы устали на моей службе». Милостивый вот тон министра привел Д'Артаньяна в восхищение. «Хм...» — процедил он сквозь зубы. «Неужели справедливо пословица, что счастье приходит во сне?» «Следуйте за мной, сударь», — сказал Мазарини. «Так-так», — пробормотал Д'Артаньян. Рашфор сдержал слово. «Только куда же он, черт возьми, делся?» Он всматривался во все закоулки кабинета, но Рашфора не было нигде. «Господин Д'Артаньян», — сказал Мазарини, удобно располагаясь в кресле, — «вы всегда казались мне храбрым и славным человеком». «Возможно», — подумал Д'Артаньян, — «но долго же он собирался сказать мне об этом». Это, однако, не помешало ему низко поклониться Мазарини в ответ на комплимент. «Так вот», — продолжал Мазарини, — «пришло время использовать ваши способности и достоинства». В глазах офицера, как молния, сверкнула радость, но тотчас же погасла, так как он еще не знал, куда гнет Мазарини. «Приказывайте, монсеньор», — сказал он, — «я рад повиноваться вашему преосвященству». «Господин Д'Артаньян», — продолжал Мазарини, — «в прошлое царствование вы совершали такие подвиги...» «Вы слишком добры, монсеньор, вспоминая об этом, правда? Я сражался не без успеха». «Я говорю не о ваших военных подвигах», — сказал Мазарини потому что, хотя они и доставили вам славу, они превзойдены другими. Д'Артаньян прикинулся изумленным. «Что же вы не отвечаете?» — сказал Мазарини. «Я ожидаю, мансеньор, когда вы соблаговолите объяснить мне, о каких подвигах вам угодно говорить. Я говорю об одном приключении. Да вы отлично знаете, что я хочу сказать». «Увы, нет, мансеньор», — ответил в совершенном изумлении Д'Артаньян. «Вы скромны, тем лучше». Я говорю об истории с королевой, об алмазных подвесках, о путешествии, которые вы совершили с тремя вашими друзьями. Вот оно что, — подумал госконец Уж не ловушка ли это, надо держать ухо востро? И он изобразил на своем лице такое недоумение, что ему позавидовали бы Мандари и Бельрос, два лучших актера того времени. — Отлично, — сказал, смеясь Мазарини, — браво! Недаром мне сказали, что вы именно такой человек, какой мне нужен. «Ну, что бы вы сделали для меня?» «Все, мансеньор, что вы мне прикажете», — ответил Д'Артаньян. «Сделали бы вы для меня то, что когда-то сделали для некой королевы». Положительно мелькнуло в голове Д'Артаньяна, он хочет заставить меня проговориться. «Но мы поборемся, не хитрее же он решелье, черт побери». «Для королевы, мансеньор, я не понимаю. Вы не понимаете, что мне нужны вы и ваши три друга». — Какие три друга, монсеньор? Те, что были у вас в прежнее время. — В прежнее время, — монсеньор, — ответил Д'Артаньян, — у меня было не трое, а полсотни друзей. В двадцать лет всех считаешь друзьями. — Хорошо, хорошо, — господин офицер, — сказал Мазарини, — скрытность — прекрасная вещь. Но как бы вам сегодня не пожалеть об излишней скрытности? Пифагор заставлял своих учеников пять лет хранить безмолвие, монсеньор, чтобы научить их молчать, когда это нужно а вы хранили его двадцать лет, на пятнадцать лет больше, чем требовалось от философа-пифагорейца, и это кажется мне вполне достаточным. Сегодня вы можете говорить, сама королева освобождает вас от вашей клятвы. Королева? — спросил Д'Артаньян с удивлением, которое на этот раз было непритворным. Да, королева. И доказательством того, что я говорю от ее имени, служит ее повеление показать вам этот алмаз который, как ей кажется, вам известен, и который она выкупила у господина Дезессара». И Мазарини протянул руку к лейтенанту, который вздохнул, узнав кольцо, подаренное ему королевой на балу в городской ратуше. «Правда», — сказал Д'Артаньян, — «я узнаю этот алмаз, принадлежавший королеве. Вы видите, что я говорю с вами от ее имени. Отвечайте же мне, не разыгрывайте комедии. Я вам уже сказал и снова повторяю, дело идет о вашей судьбе». Действительно, мансиньор, мне совершенно необходимо позаботиться о своей судьбе. Вы, ваше преосвященство, так давно не вспоминали обо мне. Довольно недели, чтобы наверстать потерянное. Итак, вы сами здесь. Ну а где ваши друзья? Не знаю, мансиньор. Как не знаете? Не знаю, мы давно расстались, так как они все трое покинули военную службу. Но где вы их найдете? Там, где они окажутся, это уж мое дело. Хорошо. «Ваши условия?» «Денег, мансеньор. Денег столько, сколько потребуется на наше предприятие. Я слишком хорошо помню, какие препятствия возникали иной раз перед нами из-за отсутствия денег. И не будь этого алмаза, который я был вынужден продать, мы застряли бы в пути». «Черт возьми, денег! Да к тому же еще много!» — сказал Мазарини. «Вот чего вы захотели, господин офицер. Знаете ли вы, что в королевской казне нет денег?» «Тогда сделайте, как я, мансеньор». Продайте королевские алмазы. Поверьте мне, не стоит торговаться. Большие дела плохо делаются с малыми средствами. — Хорошо, — сказал Мазарини. — Мы постараемся удовлетворить вас. Ришелье, — подумал Д'Артаньян, — уже дал бы мне пятьсот пистолей за датку. — Итак, вы будете мне служить? — Да, если мои друзья на то согласятся. — Но в случае их отказа я могу рассчитывать на вас. «В одиночку я еще никогда ничего не делал путного», — сказал Д'Артаньян, тряхнув головой. «Тогда разыщите их. Что мне сказать им, чтобы склонить их к службе вашему преосвященству? Вы их знаете лучше, чем я. Обещайте каждому в зависимости от его характера. Что мне пообещать? Если они послужат мне так, как служили королеве, то моя благодарность будет ослепительна. Что мы будем делать? Все?» потому что вы, по-видимому, способны на все. Монсеньор, доверяя людям и желая, чтобы они доверяли нам, надо осведомлять их лучше, чем это делает ваше Преосвященство. Когда наступит время действовать, прервал его Мазари, не будьте покойны, вы все узнаете, а до тех пор ждите и ищите ваших друзей. Монсеньор, их, может быть, нет в Париже, это даже весьма вероятно. Мне придется путешествовать, я ведь только бедный лейтенант, мушкетер а путешествие стоят дорого. «В мои намерения не входит, — сказал Мазарини, — чтобы вы появлялись с большой пышностью. Мои планы нуждаются в тайне и пострадают от слишком большого числа окружающих вас людей. И все же, мансеньор, я не могу путешествовать на свое жалование, так как мне задолжали за целых три месяца. А на свои сбережения я путешествовать не могу, потому что за 22 года службы я копил только долги». Мазарини задумался на минуту, словно в нем происходила сильная борьба. Потом, подойдя к шкафу с тройным замком, он вынул оттуда мешок и взвесил его на руке два-три раза, прежде чем передать Д'Артаньяну. «Возьмите», — сказал он со вздохом, — «это на путешествие. Если тут испанские дублоны или хотя бы золотые кю подумал Д'Артаньян, то с тобой еще можно иметь дело». Он поклонился кардиналу, и опустил мешок в свой просторный карман. «И так решено», — продолжал кардинал. «Вы едете?» «Да, мансеньор». «Пишите мне каждый день, чтобы я знал, как идут ваши переговоры». «Непременно, монсеньор «Отлично». «Кстати, как зовут ваших друзей?» «Как зовут моих друзей», — повторил Д'Артаньян, не решаясь довериться кардиналу вполне. «Да. Пока вы ищете, я наведу справки со своей стороны, и, может быть, кое-что узнаю» иначе Атос, господин Дювалон, или Портос, и Шевалье Дербле, теперь Аббад Дербле, иначе Арамис. Кардинал улыбнулся. — Младшие сыновья древних родов, — сказал он, — поступившие в мушкетеры под вымышленными именами, чтобы не компрометировать своих семей. — Длинная шпага и пустой кошелек, это нам знакомо. — Если бог даст эти шпаги, послужат вам, мунсеньор, — отвечал Д'Артаньян то осмелюсь пожелать, чтобы кошелек вашего преосвященства стал полегче, а их бы подтяжелел, потому что с этими тремя людьми и со мной в придачу вы, ваше преосвященство, перевернете вверх дном всю Францию и даже всю Европу, если вам будет угодно. В хвостовстве гасконцы могут потягаться с итальянцами, сказал, смеясь Мазарини. Во всяком случае, сказал Д'Артаньян, улыбаясь так же, как кардинал, они превзойдут их в бою на шпагах. И он вышел, получив отпуск который тут же ему был выписан и подписан самим Мазарини. Едва очутившись во дворе, он подошел к фонарю и поспешно заглянул в мешок. «Серебро», — презрительно проговорил он. Так я и думал. «Ах, Мазарини, Мазарини, ты мне не доверяешь. Тем хуже для тебя. Это принесет тебе несчастье». Между тем кардинал потирал себе руки от удовольствия. «Сто пистолей!» — пробормотал он. «Сто пистолей!» «Сто пистолей!» и я владею тайной, за которую Ришелье заплатил бы двадцать тысяч икью». «Не считая этого алмаза», — прибавил он, бросая любовные взгляды на перстень, который оставил у себя, вместо того, чтобы отдать Д'Артаньяну, «не считая этого алмаза, который стоит самое меньшее десять тысяч ливров». И кардинал прошел в свою комнату, чрезвычайно довольный вечером, который принес ему такой отличный барыш. Уложил перстень в ларец, наполненный бриллиантами всех сортов, потому что кардинал имел слабость к драгоценным камням, и позвал Бернуина, чтобы тот раздел его, не думая больше ни о криках на улице, ни о оружейных выстрелах, все еще гремевших в Париже, хотя было уже около полуночи. Д'Артаньян в это время шел на Тектонскую улицу, где он жил в гостинице «Козочка». Скажем в нескольких словах, почему Д'Артаньян остановил свой выбор на этом жилище.